Вера. Прежде всего, материалистическое направление – не школа и не направление в узком газетном смысле. Оно не есть нечто случайное, приходящее. Оно необходимо и неизбежно, и не во власти человека. Все, что живет на земле, материалистично по необходимости. В животных, в дикарях, в московских купцах – все высшее, не животное, обусловлена бессознательным инстинктом, все же остальное материалистично в них и, конечно, не по их воле. Существа высшего порядка, мыслящие люди, материалисты тоже по необходимости. Они ищут истину в материи, ибо искать ее больше им негде, так как видят, слышат и ощущают они одну только материю. В необходимости они могут искать истину только там, где пригодны их микроскопы, зонды, ножи. Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит нет и истины. Быть может дурно, что господин Сикст, герой обсуждаемого романа п Бурже, ученик», Как может показаться, сует свой нос в чужую область, имеет дерзость изучать внутреннего человека, исходя из учения о клеточке. Но чем он виноват, что психические явления поразительно похожи на физические, что не разберешь, где начинаются первые и кончаются вторые? Я думаю, что когда вскрываешь труп, даже у самого заядлого спиритуалиста необходимо явится вопрос. «Где тут душа?» А если знаешь, как велико сходство между телесными и душевными болезнями, и когда знаешь, что те и другие болезни лечатся одними и теми же лекарствами, поневоле захочешь не отделять душу от тела. Говорить о вреде и опасности материалистического направления, а тем паче воевать против него, по меньшей мере преждевременно у нас нет достаточно данных для состава обвинения теорий и предположений много но фактов нет и вся наша антипатия не идет дальше фантастического жупела жупел противен купчихам. а почему неизвестно Попы ссылаются на неверие разврат и прочее неверия нет во что нибудь доверит хотя бы и тот же сикст что же касается разврата То за утонченных развратников, блудников и пьяниц слывут не Сиксты и не Менделеевы, а поэты, аббаты и особые исправно посещающие посольские церкви. Чехов А.С. Суворину, 7 мая 1889 года, Сумы. «У меня болит голова. Если бы в монастыре принимали нерелигиозных людей, Если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи. Надоело канителить. Чехов А.С. Суворину, 1 декабря 1895 года, мелихова Дорогой Михаил Осипович, у меня немножко подгуляли легкие. 20 марта я поехал в Петербург, но на пути у меня началось кровохарканье, пришлось задержаться в Москве и лечь в клинике на две недели. Доктора определили у меня верхушечный процесс и запретили мне почти все интересное. Нет худа без добра. В клинике был у меня Лев Николаевич, с которым вели мы интересный разговор. Приинтересный для меня, потому что я больше слушал, чем говорил. Говорили о бессмертии. Он признает бессмертие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 и Лев Николаевич удивляется, что я не понимаю». Чехов М.О. Меньшикову, 16 апреля 1897 года, Мелихова. Что думал он о смерти? Много раз старательно твердо говорил, что бессмертие — жизнь после смерти в какой бы то ни было форме сущий вздор. Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два-четыре, докажу вам, что бессмертие – вздор. Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное. Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертие – факт. Вот погодите, я докажу вам это но так и не доказал. Иван Алексеевич Бунин. Чехов. «Я не нахожу особенной причины радоваться», сказал Андрей Ефимович. «Тюрем и сумасшедших домов не будет, и правда, как вы изволили выразиться, восторжествует, но ведь сущность вещей не изменится. Законы природы останутся все те же, люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь». Какая бы великолепная заря не освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму. А бессмертие? Э, полните! Вы не верите? но ну, а я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. А я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет, Великий человеческий ум. Палата номер 6, 1892. Все равно умрешь. Кто знает, и что значит умрешь? Быть может, у человека сто чувств, и со смертью погибают только пять известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы. Вишневый сад, 1903. Преосвященный не спал всю ночь, а утром часов восемь у него началось кровотечение из кишок. Килейник испугался и побежал сначала к Архимандриту, потом за монастырским доктором Иваном Андреевичем, жившим в городе. Доктор, полный старик с длинной седой бородой, долго осматривал Преосвященного и все покачивал головой и хмурился, потом сказал — Знаете, ваше преосвященство, ведь у вас брюшной тиф. От кровотечения преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся, лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более не повторится. Не будет продолжаться. Как хорошо, — думал он, — как хорошо. Пришла старуха-мать. Увидев его сморщенное лицо и большие глаза, она испугалась, упала на колени пред кроватью и стала целовать его лицо, плечи, руки, и ей тоже почему-то казалось, что он худее, слабее и незначительнее всех, и она уже не помнила, что он архиерей и целовала его как ребенка очень близкого, родного. — Павлуша, голубчик, — заговорила она, — родной мой, сыночек мой, отчего ты такой стал? Павлуша, отвечай же мне. Катя, бледная, суровая, стояла возле и не понимала, что с дядей. Отчего у бабушки такое страдание на лице? Отчего она говорит такие трогательные, печальные слова? А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно. Архиерей, 1902. Шел он, конечно, просто к Богу. Б. К. Зайцев, Чехов. Бунин, хорошо Чехова знавший, говорил мне когда-то. В архиерее он слил черты одного таврического епископа со своими собственными, а для матери взял Евгению Яковлевну. Б.К. Зайцев. Чехов. Скажу только, что в вопросах, которые вас занимают, важны не забытые слова, не идеализм, осознание собственной чистоты, то есть совершенная свобода души вашей от всяких забытых и незабытых слов, идеализмов и прочих и прочих непонятных слов. Нужно веровать в Бога. А если веры нет, то не занимать ее место шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своей совестью. Чехов В.С. Миролюбову. 17 декабря. 1901 года ялта вы пишете что мы говорили о серьезном религиозном движении в россии мы говорили про движение не в россии а в интеллигенции про россию я ничего не скажу интеллигенция же пока только играет в религию и главным образом От нечего делать. Про образованную часть нашего общества можно сказать, что она ушла от религии и уходит от нее все дальше и дальше, что бы там ни говорили и какие бы философско-религиозные общества ни собирались. Хорошо это или дурно, решить не берусь. Скажу только, что религиозное движение, о котором вы пишете, само по себе, а вся современная культура, сама по себе. И ставить вторую в причинную зависимость от первой, нельзя. Теперешняя культура — это начало работы во имя великого будущего, работы, которая будет продолжаться, быть может, еще десятки тысяч лет для того, чтобы хотя в далеком будущем человечество познало истину настоящего Бога, то есть не угадывало бы, не искало бы в Достоевском, а познало ясно, как познало, что дважды два есть четыре. Теперешняя культура – это начало работы, а религиозное движение, о котором мы говорили, есть пережиток, уже почти конец того, что «отжило» или «отживает». Впрочем, история длинная, всего не напишешь в письме. Чехов С.П. Дягилеву. 30 декабря 1902 года. Ялта. Вы пишете, что в Петербурге разрешено много новых газет. Я получаю только из нового новый путь. Прочел пока первую книжку и могу сказать только одно. Я полагал раньше, что религиозно-философское общество серьезнее и глубже. Чехов А.С. Суворину. 14 января 1903 года. Ялта. Как бы это я ужился под одной крышей с Д.С. Мережковским, который верует определенно... «Веруют учительски, в то время как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего». Чехов С.П. П. Дягилеву, 12 июля 1903 года, Ялта. Но он мог часами просиживать в кресле без газет и без книг, заложив нога на ногу, закинув назад голову часто с закрытыми глазами. И кто знает, каким думам он предавался в уединенной тишине своего кабинета, никем и ничем не отвлекаемый? Я уверен, что не всегда и не только о литературе и о житейском. Был ли Чехов верующим? Он сам, если судить по его письмам, считал себя атеистом и говорил о том, что веру потерял и вообще не верит в интеллигентскую веру. Еще недавно человек, хорошо его знавший, рассказывал мне как раз во время рыбной ловли, услышав церковный благовест. Чехов обратился к нему со словами «Вот любовь к этому звону, все, что осталось еще у меня, от моей веры». Я только в самом начале слышал от него замечания в этом роде. Но я помню и такой случай». Как-то пришлось к разговору. Я рассказал ему о слышанном много в публичной лекции одного профессора про четвертое измерение и спросил его, верит ли он в четвертое измерение. Он ничего не ответил. Через несколько дней совершенно неожиданно он вдруг говорит. «Знаете, четвертое измерение-то может окажется и существует, и какая-нибудь загробная жизнь». Он носил крестик на шее. Это, конечно, не всегда должно свидетельствовать о вере, но еще меньше ведь об отсутствии ее. Еще в 1897 году он в своем таком скудном всего с несколькими записями и то не за каждый год дневнике отметил. Между «Есть Бог» и «Нет Бога». Лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его, и потому он обыкновенно не знает ничего или очень мало. Мне почему-то кажется, что Чехов, особенно последние годы, не переставал с трудом продвигаться по этому полю, и никто не знает, на каком пункте застала его смерть. И. Н. Альтшуллер о Чехове. Религии Чехов не любил касаться. Только один раз в Ялте на берегу моря у нас как-то завязался разговор о Боге и быстро оборвался. «Я не знаю», — сказал Чехов, — «что такое вечность, бесконечность. Я себе об этом ничего не представляю. Ровно ничего». Жизнь за гробом для меня что-то застывшее, холодное, немое, ничего не знаю. Трезвая и честная душа его боялась бреда, боялась внушений, противоречащих опыту, боялась того раздражения пленной мысли, которые многие принимают за голос свыше, но той поэзии, которая сопровождает веру, Чехов не был чужд. Он с теплым чувством вспоминал об в их семье, начиная с 1 сентября, читать ежедневно по вечерам «Жития святых». И во многих рассказах эта детская начитанность Чехова очень заметна. Звон монастырского колокола на заре вечерней, искры солнца на далеких крестах, умиление бедной человеческой молитвы, тихие восторги сердца и предание себя высшей воле, Все это было понятно Чехову и, может быть, не так уж чуждо. Многие места, которые, не имея под руками сочинений Чехова, я не могу цитировать, убеждают в его глубоком постижении народной веры, которая от поэзии жизни неотделима. Да и как в самом деле, любя Россию, любя народ, любя свою прелестную и верующую по народному мать, как было Чехову совсем не любить того, во что даже не верилось. м о меньшиков памяти а п чехова